сексуальность, рыцарская куртуазность и поэзия трубадуров. Другим аспектом жизни тела в рыцарской среде была сексуальность, которая нашла свое выражение в поэзии трубадуров. Первым трубадуром прованское слово «трубадор», как и старое французское «труве», означает «изобретатель песен». Был чрезвычайно веселый герцог Вильгельм IX Аквитанский, современник Пьера Абеляра. У Вильгельма было любвеобильное сердце. Он считал, что настоящий мужчина должен стремиться обладать всеми женщинами. Когда после долгих колебаний Вильгельм согласился отправиться в крестовый поход, он окружил себя толпой кортизанок. Летописец Жофруа де Вежуа приписывает неудачи экспедиции отчасти чувственным удовольствием, которым он предавался. Сохранились лишь фрагменты его стихотворений, одни философские размышления, другие – грубые непристойности. За отцом куртуазной поэзии вскоре последовали более достойные преемники. Жоффре Рудель был благородным меланхоликом, всегда убитым горем, потому что женщины не желали его слушать. А Бернард де Вантадур, страстный любовник, настаивал на своих правах. Но во Франции в то же самое время возвысил свой голос моралист по имени Марко Бру, который горько жаловался, что придворные поэты развращают нравственность и древо извращения затмевает все сущее. Еще один либертен средневековья, некто Ангеран I, участник многих скандалов, был одержим страстью к женщинам, как утверждает в своей исповеди Аббад Гвибер, сам страдавший от подавленной сексуальности. Охваченной страстью к сибиль жене феодального сеньора ларена Ангеран с помощью угодливого епископа палана развелся со своей первой женой, обвинив ее в нарушении супружеской верности. После этого с разрешения церкви Ангеран сочетался браком с Сибири, хотя она была замужем. Муж ее, вопреки донесениям, не погиб на войне, а Адама, по слухам отличавшаяся бесплодностью, была беременна, от связи на стороне. Если для рыцарского сословья война была главным занятием в жизни, то в долгих походах и особенно крестовых походах таких вояк сопровождали маркетантки, которых еще называли «женами войны». Солдат средневековой армии нуждался в помощнике, который носил бы за ним оружие, кухонные и бытовые принадлежности, заботился бы о его пропитании, стирал обмундирование, И лечил после боев Все эти и многие другие обязанности успешно выполняли маркетанки Наиболее отчаянные маркетанки как это доподлинно известно сопровождали солдат даже в крестовых походах в случае поражения жен войны ждала печальная участь в лучшем случае их продавали в рабство восточные страны маркетанки делились на две категории: Кантиньерки занимались продажей табака, вина и алкоголя в военном лагере, до боя или после него. Другие вивандьерки шли в бой со своим полком, безоружные. У них были фляги с водой и крепкими напитками, а также металлические чарки и колокольчик. Звоном колокольчика вивандьерка давала знать солдатам «я здесь», чтобы те могли утолить жажду или хлебнуть для храбрости в пылу сражения. Капеллан графа Тулузского рассказывал о первом крестовом походе. Что касается женщин, оказавшихся в лагере, то крестоносцы не причинили им никакого другого вреда, кроме того, что пронзили им животы мечами. Сделано это было ради очищения от грехов. Из романа-хроники XIV века «Крестоносная Европа» историка Федерико Мальцесса Известно, что в войне немецкого кондотьера Вернера фом Урилингера по прозвищу Коршун, которая в 1348 году состояла из 3500 меченосцев, насчитывалось 1700 маркетанток в возрасте от 12 до 60 лет. По мере того, как увеличивалась добыча, росло и количество маркетанток. К толпам крестоносцев по мере их продвижения на восток присоединялось так много женщин, что стало почти невозможно передвигаться. Крестоносцы на совместном собрании приняли неординарное и жесткое решение. Отобрав самых красивых женщин, они тут же утопили 800 несчастных жен войны в реке. Уходя в крестовый поход, рыцарь должен был быть уверен, что супруга останется ему верной во время его отсутствия. Так был изобретён пояс непорочности. Считают, что пояс непорочности заимствован из практики мусульман, использовавших для сохранения драгоценности женщин специальные скобки с замочком, завезенные в свое время в Европу. Однако это мало кому мешало предаваться любовным забавам. Средневековые незамужние женщины, как знатные, так и простолюдинки, знали многое об интимных связях с мужчинами. Известны назидательные рассказы Шевалье де Латур-Ландри, которых он предостерегает девушек, растущих без матери, от необдуманных чувственных поступков. В своих сочинениях он осуждает разврат и внебрачные связи, иллюстрируя назидания как ссылками на былое, рассказы о дочерях Лота и кровосмешении, которому подверглась Фомарь, так и примерами из окружающей его жизни. Так он осуждает некую даму, которая для того, чтобы проводить время с возлюбленным, каждый раз говорила мужу, что отправляется в паломничество согласно данному обету. Другой рыцарь из рассказа того же автора советует даме не ходить по ночам в спальник к мужчинам и не принимать у себя всякого без разбора. В сексуальном поведении была установлена иерархия. На самой вершине пребывала девственность, сохранение которой в течение жизни именовалось целомудрием. За ней следовало целомудрие вдовства и, наконец, целомудрие в браке. Так, согласно сборнику епископа Вормского начала XI века, названному, подобно многим другим декретам, женатого человека полагалось спрашивать на исповеди, не совокуплялся ли он в положении сзади наподобие собак. И если оказывалось, что он так поступал,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 Жизнь в браке оказывалась невероятно трудной, даже при том, что одухотворение супружеской любви, как пишет Мишель Со, спасало тело, которое церковники стремились истребить. Ни в какую иную эпоху идеал светской культуры не был столь тесно сплавлен с идеалом любви к женщине, как в период с XII по XV век. Системы куртуазных понятий были заключены в рамке любви все христианские добродетели. Любовь была возведена до уровня некой прекрасной игры, обставленной благородными правилами. И огромную роль в этом сыграл знаменитый роман о Рози, Гийомо де Лориса и Жанна Клопинеля Шапинеля де Мёна, начатый в 1240 году и завершенный в 1280. -м. Роман не только полностью определял в аристократической среде формы куртуазной любви, но сверх того, благодаря энциклопедическому богатству бесчисленных отступлений, во всех областях знаний превратился в бесценную сокровищницу, позволяющую мирянам и рыцарям расширить свое представление о мире. Роман о Розе – одно из самых замечательных созданий средневековой французской городской литературы как форма видения, в которую обличено повествование, так и аллегоризм образов, почерпнутый из религиозной поэзии эпохи. Однако и то, и другое является лишь оправой для развернутой первым автором романом Гийомом де Лорисом теории утонченной любви, где главными источниками и образами послужили Овидий, трактат Андрея Капеллана и рыцарские романы Кретьена де Труа. Гийом проявил наблюдательность и способность к психологическому анализу. Сексуальность жизни в этом образцовом куртуазном произведении рыцарской литературы приобрела философско-эстетическое содержание. Во второй части романа, написанной во второй половине 13 века Жаном Деменом, главную ценность представляют длинные вставные рассуждения, вложенные в уста разума и природы. В целом они образуют своего рода энциклопедию свободомыслия, побудивших некоторых исследователей назвать Жанна Демёна в... де Вольтером Средневековья. Поэт смеется над доктриной утонченной любви, разоблачая истинные побуждения женщин, которые больше всего стремятся к выгоде. «Надо им предоставить, — говорил он, — полную свободу». Потому что как с ними не общайся, они всегда найдут способ обмануть мужей. Вообще не следует слишком привязываться к одной женщине и быть с ней щедрым, ибо это противно природе, создавшей каждого для каждого и каждую для каждой. Жан Дэмьон вздыхает о золотом веке, когда не было ни власти одних людей над другими, ни собственности, ни брака и связанной с ним ревности, а царила свободная любовь. Все зло произошло от Ясона, который добыл золотое руно. С тех пор у людей появилась страсть к обогащению, и они установили королевскую власть, чтобы закрепить имущественное неравенство. Между тем, все люди по природе равны между собой. Глупо, например, думать, что кометы своим появлением предвещают смерть королей, ибо, как заявляет природа, короли ничем не отличаются от последних бедняков. Я создаю их всех одинаковыми, как это видно при их рождении. В романе природа прибавляет, нет подлых иначе, как по своим порокам, и благородство зависит от доброго сердца, без которого ничего не стоит родовое дворянство. Люди-ученые благороднее королей и князей, потому что о каждой вещи они способны судить правильно и в состоянии различать добро и зло. Природа и разум для Жана Демена — основные принципы всего сущего и высшие критерии человеческих суждений. Он призывает всех следовать природе. Пороки плохи потому, что сокращают жизнь человека, а жизнь — это первый закон природы. От имени разума и природы поэт разоблачает всевозможные суеверия, предлагая вместо этого научное объяснение явлений. Он смеется над верой в то, что бури вызываются нечистой силой, что некоторые женщины-ведьмы, способные носиться по воздуху. Он объясняет ряд зрительных иллюзий, кажущихся чудесными, естественными, оптическими причинами. Рисуя картину человеческого общества, жан де нападает на царствующие в нем глупость и насилие. Особенно сильную ненависть он питает к монахам ниществующих орденов представляя их в фигуре лицемерия. Своим учением о суверенитете природы он предвосхищает идеи Рабле. Кроме того, роман о Розе, творение двух поэтов, столь различных по своему типу и по своим представлениям, стал Библией эротической культуры. Наивный светлый идеализм Гийома де Лориса затеняется всеотрицанием Жана де Мёна, который не верит ни в призраков и волшебство, неверную любовь и женскую честность, которая сознает современные ему больные вопросы и устами Венеры, природы и гения решительно защищает чувственный аспект жизни. Амур, опасаясь, что ему вместе с его войском не избежать поражения, посылает великодушие и сладостный взор к Венере, своей матери, которая откликается на этот призыв и в экипаже, влекомом голубями, поспешает ему на помощь. Когда Амур вводит ее в положение дел, она клянется, что никогда более не потерпит, чтобы кто-либо из женщин хранил свое целомудрие, побуждая Амур отдать подобный обет в отношении мужчин, и вместе с ним клянется все войско. Между тем, природа трудится в своей кузнице, поддерживая разнообразие жизни в своей вечной борьбе со смертью. Она горько сетует, что из всех ее созданий лишь человек приступает ее заповеди и воздерживается от размножения. По ее поручению гений, ее священнослужитель, после долгой исповеди, в которой природа являет ему свои творения, отправляется к войску любви, чтобы бросить проклятие природы тем, кто пренебрегает ее заветами. Амур облачает гения в церковные ризы, вручает ему перстень, посох и митру. Венера со смехом вкладывает ему в руку зажженную свечу. Таким образом, девственность воска уничтожена пламенем страсти. Провозглашением анафемы девственность придается проклятию в выражениях, насыщенных дерзкой символикой, завершающейся причудливой мистикой. Преисподняя ожидает тех, кто не почитает заповедей природы и любви. Для прочих же — цветущие луга где сын Девы пасет своих белоснежных агонцев с неиссякающим наслаждением щиплющих траву и цветы, которые никогда не увянут. После того, как гений метнул в крепостную стену свечу, пламя которой охватило весь мир, начинается решающая битва за башню. Венера также бросает свой факел. Тогда стыдливости и страх обращаются в бегство, и радушный прием позволяет, наконец, сорвать розу возлюбленному. Итак, сексуальному мотиву здесь вполне сознательно отводится центральное место. Все это предстает в виде столь искусной мистерии и облекается такой святостью, что больше вызов жизненному идеалу церкви кажется невозможным. В своей совершенно языческой направленности роман о Розе может рассматриваться как шаг к Ренессансу. Но по внешней форме он, по-видимому, полностью относится к Средневековью ибо что может быть более присуще средневековой традиции, чем тщательно проведенная персонификация душевных переживаний и обстоятельств любви. Этот текст буквально перенасыщен аллегориями, столь характерными для всей куртуазной рыцарской культуры. Многие ученые и начитанные люди, как уверял настоятель Кафедрального собора в Лиле Жан де Монтрей, ставили роман о розе столь высоко, что оказывали ему чуть ли не божественные почести и, скорее, остались бы без последней рубашки, чем лишились бы этой книги. А прославленному теологу и канцлеру Парижского университета Жану Жерсону книга казалась опаснейшей чумой, источником всяческой безнравственности, и он использовал любой повод для борьбы с ней. Это грандиозное произведение, соединяющее в себе Чувственность, язвительный цинизм и элегантную символику будило в умах сенсуальный мистицизм, который должен был казаться серьезному теологу пучиной греховности. О проявлении повседневного эротизма в эпоху Средневековья мы узнаем из рассказа Гийома де Машо. В ответ на свою просьбу он получает живописный портрет своей возлюбленной, которому поклоняется как земному божеству. Перебирая все свои недостатки, в страхе ожидает он предстоящей встречи. И счастье его безгранично, когда оказывается, что его внешность нисколько не пугает его юную возлюбленную. Под сенью вишни она засыпает или притворяется, что засыпает у него на коленях. Она одаряет его все большими милостями. Паломничество в Сен-Дени и ярмарка дают им возможность провести несколько дней вместе. В полдень паломники чувствуют смертельную усталость из-за жары, среди июля, и окружающих их со всех сторон скопищ народа. В переполненном городе они находят пристанище у одного горожанина, который предоставляет им комнату с двумя постелями. В затененной для полуденного отдыха спальне на одной из постелей ложится свояченица Пиранеллы, а именно так зовут возлюбленную, на другую — она сама со своей камеристкой. Между собой и ею велит она нерешительному поэту, который из страха причинить ей хоть малейшее беспокойство неподвижен, как мертвый. Проснувшись, она велит ему поцеловать себя. К концу путешествия, видя, что он охвачен печалью, она позволяет ему прийти к ней, ее разбудить перед тем, как расстаться. Вкусить счастье еще раз поэту было не суждено из-за недостатка дальнейших приключений вторую половину своей книги он заполняет бесконечными экскурсами в мифологию. И по части обычаев и в отношении чувств книга «Ле Дюварди», книга о действительно случившемся, является для нас источником более щедрым, чем большинство произведений любовной литературы того времени. Прежде всего, обращает на себя внимание чрезвычайная свобода, которой могла располагать юная девушка, не опасаясь вызвать недовольство со стороны окружающих. Затем наивная беспечность, с которой все, вплоть до интимнейших сцен, происходит в присутствии посторонних, будь то свояченица, камеристка или секретарь. Во время свидания под вишней именно секретарь пускается на прелестную ловку. Когда Пиранелло засыпает, секретарь прикрывает ее уста зеленым листом, говоря поэту, что тот может поцеловать этот лист. Когда же он, наконец, осмеливается это сделать, ловкий секретарь тотчас выдергивает лист, и Машо целует ее прямо в губы. Тот факт, что Машо, будучи каноником собора в Реймсе, принадлежал к духовному сословию, не следует принимать слишком всерьез. Духовенство низшего ранга не обязано было давать обет безбрачия. Одной из самых известных и скандальных книг средневековья на тему эротизма явилась знаменитая «История моих бедствий» Абеляра. Глава Парижской богословной школы Пьер Абеляр имел известность в самых широких кругах. Не только благодаря своему богатству, но и репутации главнейшего диалектика эпохи учителя и наставника Папы Римского Целестина II. Обладая весьма задиристым характером, Абеляр сумел настроить против себя многих влиятельных особ. Замечательный русский писатель-сказитель Николай Лесков придумает позже остроумное словечко «Бабеляр», явно намекая на образ жизни прославленного философа. Находясь в апогее своей славы, Абеляр знакомится с 18-летней Элоизой, сиротой, находящейся на попечении каноника Ноттердам Фульбера Парижского. Выпускница духовной обители поражала всех своими разнообразными познаниями и небывало разумными суждениями. Девушка в совершенстве овладела несколькими иностранными языками. Помимо академической латыни и древнегреческого, Элоиза также читала на древнем иврите. И вот в 1117 году Пьер Абеляр знакомиться с юным дарованием, предлагая дяде Фульберу закончить научное образование девушки за символическую плату. Так начался грандиозный роман мудрого наставника и восторженной ученицы. Понимая некоторую двусмысленность и опасность продолжительного пребывания этой пары наедине, дядя Каноник наставлял Абеляра о необходимости применения физического наказания к ученице в терапевтических целях. Кстати, это требование было исполнено. Судя по воспоминаниям самого философа, несколько раз дело действительно доходило до Роск. Однако столь суровое воздействие совершалось отнюдь не с целью повышения дисциплины, но скорее было ступенью к физической близости. Возможно, именно в этих обстоятельствах кроется причина своеобразия их последующих взаимоотношений. Пьер и Элоиза стали любовниками, посвящая друг другу потрясающие строки. Любовь закрыла нам глаза. Наслаждение учить ее любви превосходило тончайшее благоухание всех прекраснейших ароматов мира. Или «Какая королева, какая принцесса не позавидовала бы тем моим радостям, которые я испытала с тобой в постели?» Любовная связь вскоре стала достоянием общественности. Элоиза забеременела. Тогда Абеляр ночью в отсутствии каноника похитил девушку и отправил ее в одеянии монахини в Британь к своей сестре. Здесь она родила сына, которого назвала Астролябий. Вскоре философ и дядя каноник приходят к взаимному согласию на законный брак, однако странным образом сама Элоиза категорически отказывается выходить замуж, говоря, что ей куда больше нравится положение любовницы, чем статус официальной супруги. Брачные узы все же были скреплены, но супруги, опасаясь людской молвы, жили порознь. Она в монастырской келье, куда нередко приезжал Абеляр. Такое беспокойство о безопасности лоизы дядя Фульбер истолковал в прямо противоположном ключе, как предлог для продолжения любовных интриг философа. Поддавшись чувству мести, каноник — Нанял несколько головорезов, которые однажды ночью, подкупив слугу Абеляра, проникли к нему в покои и оскопили философа. Заметим, что виновные сполна понесли наказание и были отправлены на каторгу, а у Фульбера конфисковали имущество и лишили духовного сана. Жестокий удар судьбы серьезно сломил дух Абеляра, и он уединился в монастыре Сен-Дени, а Элоиза, которая до этого не думала о принятии пострига, восприняла случившуюся в жизни супруга трагедию как верный знак покаянному монашеству. Элоиза вскоре стала настоятельницей монастыря Святой Марии в Аржантеи и аббатисой обители Параклет. Их эпистолярный роман продолжался вплоть до самой смерти философа. В одном из последних писем Элоиза патетически написала «Прощай, мой возлюбленный, мой супруг! Приветствую тебя, мой духовный учитель!» После кончины мужа Элоиза еще 22 года оставалась Аббатисой своего монастыря, свято храня память о Бобеляре. Ее похоронили рядом с супругом, потом несколько раз производились перезахоронения, и теперь они покоятся по-прежнему рядом на парижском кладбище пер лашез. Рыцарская куртуазность была резко противопоставлена развратному бытовому поведению воина на поле брани, когда освобождались самые низменные страсти и пороки, свойственные телесности. Глубокие черты аскетичности, мужественного самопожертвования, свойственные рыцарскому идеалу, теснейшим образом связаны с эротической основой этого отношения к жизни и, быть может, являются всего-навсего нравственным завещанием неудовлетворенного желания. Поэтому проблему средневековой сексуальности надо рассматривать в этом противоречивом ключе, не впадая в пошлое морализаторство. Если античный эротизм поражал своей откровенностью и зрелостью, то эротизм средневековья больше похож на эротизм подростковый, когда буквально сходят с ума от собственных потаенных желаний, а смерть представляется единственным выходом из сложившейся ситуации. Сильные сексуальные желания демонизируются. Вот как пишет об этом нидерландский философ Йохан Хёйзинга, рыцарь и его дама сердца, герои ради любви. Вот первичный и неизменный романтический мотив, который возникает и будет возникать всегда и всюду. Это самый непосредственный переход чувственного влечения в нравственную или почти нравственную самоотверженность, естественно вытекающую из необходимости перед лицом своей дамы выказывать мужество, подвергаться опасности, демонстрировать силу, терпеть страдания и истекать кровью. Чистолюбие, знакомое каждому 16 юноше. Проявление и удовлетворение желания, кажущееся недостижимыми, замещаются и возвышаются подвигом во имя любви, и тем самым смерть тотчас же становится альтернативой такого удовлетворения, обеспечивая, так сказать, освобождение обеих сторон. Напомним о беспрецедентной жестокости первых крестоносцев, которые топили в реке своих жен войны, спаривали им животы, находясь в состоянии религиозного экстаза. Реальность вступала в непримиримый конфликт с идеалом, И это еще раз подтверждает мысль о том, насколько противоречивым был сам символ рыцаря, этого основного артефакта всей эпохи. Вспомним еще один эротический сюжет из литературы Средневековья, роман «Мелюзина», написанный Жаном из Ароса, клирика герцога Берийского. «Мелюзина» появилась в литературе XII-начала XIII века, написанный сначала на латыни, а затем на европейских языках. Между началом XIII и концом XIV века эта женщина-фея все чаще прозывается именем Мелюзина, вероятно, связанным с семейством Лузиньян, крупных феодалов Западной Франции. В критическом труде о дворе Генриха II английского «Мелочи придворных» клирик Готье Мапп рассказывает историю о молодом господине с длинными зубами по имени Хенно. Он встретил в нормандском лесу юную, очень красивую девушку в королевских одеждах, которая плакала горькими слезами. Она призналась ему, что спаслась после кораблекрушения. Утонувший корабль должен был доставить ее к французскому королю, чтобы тот женился на ней. Хенно и прекрасная незнакомка влюбились друг в друга и поженились и она родила ему много прекрасных детей. Однажды мать Хенна заметила, что девушка, прикидываясь набожной, избегает присутствовать при начале и окончании мессы, боится окропления святой водой и причастия. Заподозрив неладное, она проделала дырочку в стене спальни невестки и увидела, как та совершает омовение, превратившись в дракона, а затем снова принимает человеческий облик. Наученный матерью, Хенна отвел жену к священнику, который окропил ее святой водой. Она выпрыгнула в окно и рассеялась в воздухе, перед этим испустив страшный вой. Во времена Готье Маппа еще живы были многие из потомства Хенно и его жены-драконицы. В другом широко известном произведении «Императорские досуги» начала XIII века английский клирик Гервасий рассказывает историю о Раймоне, владельце замка Руссе, встретившем на берегу реки неподалеку, неподалеку от Эксан-Прованса роскошно одетую красавицу, сразу обратившуюся к нему по имени и позже ставшую его женой, при условии, что он никогда не пожелает увидеть ее обнаженной, а если так все же случится, то он потеряет весь достаток и благополучие, каковое она принесет в его дом. Пара жила счастливо, Раймонд разбогател, наслаждался жизнью и обладал завидным здоровьем. У них родилось много прекрасных детей. Однако любопытный Раймонд однажды сорвал занавесь, за которой жена у себя в спальне купалась в бочке. Прекрасная супруга превратилась в змею и навсегда исчезла, нырнув в бочку. Лишь кормилицы иногда слышали ее по ночам, когда она приходила никому невидимая, взглянуть на малых деток своих. В иконографии Меллюзину изображают улетающий через окно или взмывающий прямо с крыши в образе крылатого дракона и потом невидимкой, приходящей по ночам к своим маленьким детям. В фольклористике этот сюжет называется «Историей о нарушенном запрете». В конце XIV века Меллюзине посвящают два романа. Один, написанный в прозе, сочинен Жаном из Ароса, для герцога Жана Берийского и его сестры Марии, герцогини Дебар. Второй роман в стихах принадлежит Перу книгопечатника Кудретта. Начало истории в романе связано с нарушением запрета и причинением зла. Мать Мелюзины, призина заставляет своего мужа или Наса, короля Албании, под которой подразумевается Шотландия, поклясться, что он не будет присутствовать при ее родах. Но Эллинос нарушает клятву, и Презина, родив трех девочек, Мелюзину, Мелиор и Палестину, исчезает и удаляется вместе с тремя дочерьми на остров Авалон. Тут присутствует контаминация с мифом об Артуре. Когда девушкам исполняется 15 лет, они узнают о клятвопреступлении отца и в виде отмщения заключают его внутрь горы. Но поскольку дочери не имеют права налагать Кару на собственного родителя, то они и сами должны понести наказание. Наказание мелюзины в том, что каждую субботу ей придется превращаться в змею. Если она выйдет замуж за смертного, то станет смертной сама. А если муж заметит ее в том виде, который она принимает по субботам, то муки и тут ждут ее. У фонтана мелюзина встречает Траймондена, сына графа Дфареза который только что во время охоты на кабана убил своего дядю графа де Пуатье. Милюзина обещает, что ему не будет расплаты за преступление, и он обретет счастье, богатство и вдобавок многочисленное потомство, если согласится на ней жениться. Однако он должен дать клятву, никогда не пытаться увидеть ее в субботу. Став женой Раймондена, Меллюзина распахивает земли, строит города и крепости, начав с возведения замка Лузиньян. У них рождается 10 детей, которые становятся могущественными королями, но при этом у всех есть физический изъян, пятно на теле, звериная метка и тому подобное. Тем временем в литературе германских народов появляется мужское соответствие Мелузины. Это рыцарь лебедя, сверхъестественный персонаж, вышедший из вод. Он женится на смертной женщине, с которой берет клятву соблюдать запрет, но она нарушает его, и он навсегда оставляет ее. Это прототип Лоэнгрина, своей известностью обязанного Вагнеру. Эта легенда продолжает жить в прелестной миниатюре 15 века, из великого часа слова герцога Берийского, с упоминания о котором мы и начали свою книгу. В сюжете Мелюзины чувствуются отголоски античного сюжета с его откровенной эротичностью. Речь идет о знаменитой легенде об Амуре и Психее. В греческом искусстве душа представлялась в образе бабочки или молодой девушки с крыльями бабочки. Имя Психея, Псюхе, переводится как «бабочка дыхания душа». Именно эту душу-бабочку греки определили в спутнице крылатому Эросу, Бог любви, олицетворение любви и сексуальности, которого также именовали как Эрот, Купидон или Амур. Наибольшую известность приобрел сказочный сюжет отношений Психеи и Амура у античного автора Апулея, II век нашей эры. Притягательность греха и всего телесного в Средневековье была ответной реакцией на диктат агрессивного католицизма. С одной стороны,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 являвший собой невероятный разгул, выходивший за рамки правил. Сексуальность, труд, сон, одежда, война, жест, смех — в средние века все возбуждало споры вокруг тела. Кёзинга пишет, в душе человека средневековья все наиболее высокие и наиболее чистые чувства абсорбируются в религии, тогда как естественные чувственные влечения, сознательно отвергаемые, По необходимости снижаются до уровня мирского, почитаемого греховным. В средневековом сознании формируются как бы два жизненных воззрения, располагающиеся рядом друг с другом. Все добродетельные чувства устремляются к благочестивому, аскетическому, и тем необузданием мстит мирское, полностью предоставленное в распоряжение дьявола. Когда что-нибудь одно перевешивает человек, либо стремится к святости, либо грешит, не зная ни меры, ни удержу. Но, как правило, эти воззрения пребывают в шатком равновесии в отношении друг друга. Хотя чаша весов то и дело резко колеблются, устремляясь вверх или вниз. И мы видим обуреваемых страстями людей, чьи пышно расцветшие, пылающие багряным цветом грехи, временами заставляют еще более ярко вспыхивать рвущиеся через край благочестия. В великом часослове Герца Габерийского представлена и миниатюра, изображающая грехопадение, где змей соблазняет Еву. Змей изображен в виде мелюзины, существа с женским торсом и змеиным хвостом. Представление о том, что женщина это путь к искушению и совершению греха, возникло из истории о падении Адама и Евы. Прородители всегда изображались обнаженными, но до грехопадения Нагота считалась естественным состоянием, а после – постыдным. Именно оголенное тело Евы и стало воплощением греха. Самым откровенным изображением Адама и Евы можно считать миниатюру «Райский сад», известной иллюстрированной рукописи XV века, великолепный часослов герцога Перийского. Помимо Адама и Евы, частично или полностью обнаженными часто изображались святые мученицы Агата и Варвара. В позднем Средневековье они стали наглядным воплощением идеальных женщин, которые упоминались в романтической поэзии и любовных романах. Их наделяли длинными белокурыми волосами, белой кожей, небольшим животиком и круглыми, как яблоко, грудями. У средневекового зрителя, да и у современного тоже, такие иллюстрации могли разбудить не только религиозное сознание, но и эротическое. Кто знает, Может быть, подобное изображение великомучениц, как сексуально привлекательных женщин, создавалось специально для духовного созерцания. Этот парадокс Маргарет Майлс, президент американской академии религии, назвала религиозной порнографией, а Медлин Кавинес, исследовательница европейского искусства средних веков, садой эротическим. На многих иллюстрациях во время пыток великомученицы изображаются с обнаженной грудью, олицетворяющей материнство, женственность и сексуальное желание. Согласно золотой легенде, когда агати огромными щипцами отсекают грудь за то, что она отвергла домогательство городского чиновника, она с облегчением произносит «Теперь меня никто не вожелает». Фривольные рисунки были доступны далеко не каждому. Эротические сцены чаще всего – встречались в дорогих рукописных книгах. Большая часть эротических миниатюр встречается на полях часословов. Такие изображения, зачастую не относящиеся к тексту, называются маргиналами. Ученые-медиевисты до сих пор спорят, нужны ли они были для предостережения читателю, чего делать нельзя, или просто услаждали взор владельцев книг.